Глава 33. Тихая, совсем тихая свадьба. Алена только что побеседовала с мамой и была из-за этого в расстройстве. Мама злилась из-за недавних событий, из-за того, что все идет не так, как она хотела, из-за Светланы. Короче говоря, разговор превратился в сплошной скандал. И не мечтай даже, на свадьбу с этим проходимцем я не приду. И Света тоже. Ноги нашей там не будет. В долине Беках слышен был голос Светланы, которая, радуясь, что ругают не ее за грязь, а сестрицу за все остальное, тоже отчетливо кричала про то, что на свадьбу ни за что не пойдет. И приглашения не шли. Последний залп был выпущен, и мама закончила разговор. «Вот и поговорили», — вздыхала Алена. «Ты что?» Плачешь?» Павел Алену в слезах видел крайне редко и даже испугался. А когда услышал причину, только плечами пожал. «Милая, ну что мы можем поделать? Такой характер поперечный. Да и ладно. Ты мне вот что скажи. Ты пышную свадьбу хочешь? Нет, совсем не хочу. Зачем мне? А может, ты хочешь? Вот уж и нет, — облегченно замотал головой Павел. Тем более, что у нас есть засада из моих родственников, которые жаждут приехать и осчастливить нас своим присутствием. Аж с Кнуром во главе. А кто у нас Нур? Алена вытерла глаза и улыбнулась, выслушав Пашины объяснение. Знаешь, давай распишемся и просто порадуемся с теми, кто нас любит. И кого любим мы. Вот прям тут. На даче. Давай. Для меня это вообще самое приятное, что я мог себе представить. Павел на свадьбы ходить не любил, зато Лара обожала, и ему пришлось присутствовать на диком количестве пышных шоу, устроители которых норовили перещеголять друг друга. Его первая свадьба тоже была из серии «Порвали три баяна», но в облагороженно гламурном виде. ли воспоминании о том дне его тянуло выпить и не закусывать, чтобы забыться. Заявление подаем и тихо женимся. Если твоя мама сестрицей не передумают, значит и без них обойдемся. А я как раз через недельку кузину привезу из Владимира, Лехину маму. Все решим с документами и оформлением парня, зато и объясню, что мы просто расписываемся и все. Пикнуть не посмеет, побоится, что передубаем с Лешкой. Месяц выдался очень насыщенный и делами, и хлопотами. Каким-то чудом получилось закончить с оформлением квартир и переездом. Сосед-алкоголик переехал вообще за один день, оставив после себя весьма запущенную территорию. Да, революция начинается. Матильда Романовна стояла посреди разгромленной квартиры, которая предназначалась ей, и в восторге потирала руки. А почему революция, Леха после отъезда матери и его устройство на постоянное место жительства, перестал пугаться, что что-то непременно приключится и все сорвется, наконец-то став самим собой активным и любопытным? Потому что между ремонтом и революцией есть много общего. — Например, есть у революции начало, нету революции конца, — рассмеялась Потильда. — Обожаю ремонты. — о зато я ненавижу, — пробурчал Павел и на цыпочках удалился, оставив их фантазировать, что и как они хотят сделать. Как только у нее плохое настроение, она или перестановку делает, или ремонт, — жаловался он Алене. Куда-то же надо энергию девать. Вот и занимается. Что ты так расстраиваешься? Смеялась Алена. Мне раньше казалось, что матушка телекинезом владеет. Прихожу к ней. Все нормально. Через неделю приезжаю. Уже все по-другому. Нормальные люди носки ищут. А я шкаф, где носки лежат. Марина Сергеевна только посмеивалась. Квартира... куда она должна была въехать, стояла пустая, и там до перевозки мебели и вещей Марины нужно было только немного освежить потолок и переклеить обои, что и было сделано в кратчайшие сроки под присмотром Матильды Романовны. Ты просто не осознаешь, как тебе повезло, Пашенька. Матильда всего лишь два часа постояла на душу бригадира, и они начали работать, как толпа муравьев. — Ага, только бы мама к ним больше не подходила, правильно? Ее коронная угроза, а то вот я скоро опять приду. — Ну, примерно так, — призналась Марина Сергеевна, которая ремонты не переносила абсолютно, и была счастлива, что отделалась малой кровью. — Ален, ты отцу звонила? Он на свадьбу сможет вырваться? — Да, обещал прорваться сквозь все заслоны и преграды, — кивнула Алена. — Хотелось бы, конечно, чтобы мама сменила гнев на милость, но пока так не получалось. Не получилось бы и вовсе, если бы не очередной фортель Светланы. Людмила извелась от гнева и раздражения и, в конце концов, позвонила маме пожаловаться на старшую дочь. — Представляешь, ее же зацепило, что Лена замуж выходит. Так она собралась привести своего друга с нами познакомиться надежде, что он ей тоже срочно предложение сделает. Но для этого я должна была все вычистить. Дескать, неловко вести мужчину в такой бардак? Нет, не представляю. Я в шоке. А почему она не может вас в ресторане познакомить? Она же так любит эти заведения. Потому что он не понимает, почему он ни разу у нее дома не был. Что-то начал подозревать, похоже. Она у него регулярно остается, я уточнила, никогда ничего там не делает. Даже тарелки в посудомойку не ставит. Вроде как принципиально. А он приглашения даже чай попить не заслужил. Вот и удивляется человек. — И что же ты делать будешь? — заинтересованно уточнила Марина у дочери. — Уеду за город. Колено уж гораздо лучше. так что это будет разумно она тут пусть что хочет то и делает, а свадьба у алены так и не приедешь молчание в трубке сопровождалось активной внутренней борьбой с одной стороны она вроде как обижена хотя если подумать то ей то кроме змей ничего плохого не сделали и это вовсе не лена а какой то гостящей додачиче мальчишка с другой стороны Дочка замуж выходит. Да, пусть не та, о которой она думала. Но не каждый же день такое событие. Она-то и жениха толком не рассмотрела. А любопытно же аж жуть. Ты мне расскажи, что там за жених? Света говорит, что прощал Иго. Через час Людмила приняла твердокаменное решение на свадьбу младшей дочери ехать. Муж был доволен, правда, разумно умолчал о том, что сам бы и без нее туда отправился. Зато Света среагировала громко. «Что? Так как ты можешь? Меня, значит, в беде бросаешь, а к ней на свадьбу?» «Не в беде вовсе даже, а в грязи», — подсказал опешившей супруге муж. «Точно! Где ты тут беду увидела?» Тряпку в руки, пылесос в зубы и вперед. Людмила скандалить умела не хуже дочурки, ибо старший опыт в этом занятии у нее были все-таки побольше. На свадьбу мы с отцом едем, а ты как хочешь. Тихая свадьба — это так романтично, прокомментировала Матильда Романовна топот от промчавшейся мимо мышки и догонявших ее псов. А чего это они так бегают? «Мышь опять что-то уволокла!» Прокомментировал Леха, присмотрелся и отправился на подмогу собакам. А хорошо вышло. Марина Сергеевна с удовольствием оглядывала срочно выстроенную беседку, точно как она мечтала, а к ней были пристроены шатры и приготовлено угощение. От машин торопились молодожены, родители Алены и гости. Сосед Федор... Нес последние стулья в шатры, его жена критично осматривала свои пироги и ревниво присматривалась к покупным тортам, решая, что вкуснее. Короче говоря, свадебное торжество шло по плану, аккуратно вычерченному на очередной миллиметровой бумаге. И тут дамы одновременно переглянулись и нервно воскликнули. «А где мышь? И что она уволокла?» — тут Урс внятно гавкнуть не мог, потому что придерживал мышку, рвущуюся за столы за шкирку. За него гавкнул бэк Фух, главное-то что, чтобы она не украла подарки, а самое главное — наше фамильное кольцо и не размела блюда на столах. Кольцо мы с тобой проконтролировали, так что остальное уже проще, — кивнула Матильда. они — проконтролировали. А кто ловил эту пройду с коробочкой в зубах в Малинике? В саду, в лесочке, — вздохнул Урс сквозь зубы. — В ежевике и в гараже, — продолжил Бек, который нес ночную вахту. — А только что и вовсе на заборе. Едва дедопесок успел из зубов штучку достать. — И где от них покоя нет? Ну, ладно, я потом коробочку найду. Подумаешь, поиграть уже нельзя. я щенок или леди щенок возмущалась мышка Замучили. — Туда не ходи то не кради какая то совершенно собачья жизнь с этими псами э э а это вот кому отдать леха раскрыл ладонь на которой лежала небольшая бархатная коробочка Ой! — ойматтида побледнела схватила коробочку открыла крышку и облегченно рассыловала леху ты золото и сокровище вот был бы номер если бы кольцо пропало она показала содержимое коробочки подруги и лехи на черном баркате переливалась потрясающей красоты бриллиантовое кольцо так да как же она коробочку то достала из закрытого шкафа как как долго ли уетьчи для приличной тоз собаки подумала молчаливая но очень упорная кошка мышь провожая взглядом коробочку Страшно ей приглянувшуюся. «Взяли и отняли законную добычу. Ладно, ладно». Празднование закончилось глубокой ночью. Уже уехали гости, а мама Алены, всю церемонию сдерживаемая мужем, а потом собственной матушкой и с великим сожалением наступившая на горло своей песни, сделала вид, что смирилась с зятем. По крайней мере, на прощелыгу он был действительно не похож. Ей очень хотелось внести свою лепту в праздник, а сватия со странным именем Матильда так мило и плотоядно улыбалась, что Людмила сдержалась. В конце-то концов у нее еще столько времени впереди, еще все выскажет и не по одному разу. Поэтому после отъезда гостей Она сухо поздравила зятя, окинув ее пристальным и многообещающим взглядом. Легонька поцеловала Алену и ушла отдыхать в гостевую комнату на втором этаже. А во сне видела, что ее старшая дочь выходит замуж за английского принца Гарри, предварительно выкинув из его жизни уже имеющуюся жену. Королева встречает Светлану аплодисментами, А она сама весело болтает с принцем Чарльзом, прислушиваясь к странным звукам, которые издают шотландские волынки и объединенный хор Верхней Палаты Лордов. Звуки действительно были. Это отец Алены вместе с соседом Федором спели почти весь известный им репертуар застольных песен, а потом перешли... к решению насущных философских проблем. «Ты меня понимаешь?» — уточнял отец Алены. «О, ты, ты ж понимаешь?» назначно соглашался Федор. «Выпьем за это!» — интересовался он у приятеля. «А ты кто?» а «Отец!» Аленин отец это помнил точно. «А, а чей?» Фёдор любил научный подход в любом деле. ихний на уточнение не было сил. «Завёт она! Выпьем за это!» Приятный диалог проходил в тёплой и дружественной атмосфере, благо Фёдор не видел мрачных взглядов собственной супруги, помогавшей убирать блюда со столов. Лёха страшно хотел пустить пару фейерверков И по этому поводу ходил и подлизывался к Матильде Романовне. Получив разрешение, он тут же помчался их запускать, потому что установил все заранее в стратегически важных местах участка. Сама Матильда Романовна, переглянувшись с подругой, обняла Алену и вручила ей коробочку. — Открой, это тебе подарок. — Наше фамильное кольцо. Алена ахнула, увидев кольцо, достала его и с восхищением рассматривала, даже не решаясь сразу надеть. Павел улыбался, Марина Сергеевна вытирала глаза, а в это время мышка одним длинным и безукоризненным прыжком, взвившись от краем стола, сапнула пустую, но такую вожделенную коробочку и рванула в кусты. За ней кинулся Бек, тут же что-то сильно грохнуло, и взвились в небо искры Лехиных фейерверков. «Спасите!» — мышка, выплюнув коробочку, кинулась на шею Бека, вцепилась всеми когтями и взвыла от ужаса, решив, что ее достигла заслуженная кара за непослушание собачьим правилам. «Снимите!» — выл короткошерстный Бек, который рядом с хозяином взрывов не боялся. хотя их и не любил, но был прилично оцарапан перепуганной мышкой. «Ошалеть!» с восторгом комментировал получившееся действо Леха. «И не говори. Спорим, ну, ни у кого такой свадьбы не было!» расхохотался Павел, одной рукой снимая за гривка пса мышку, а другой, заворачивая ее в кухонное полотенце. «Лех!» Забери ты это чудовище в дом. Интересно, а почему это Урс совсем ничего не испугался? Ни взрыва, ни воя, ни мява. Урс только фыркнул насмешливо. Он-то точно знал, чувствовал, что это просто забава. Ничего страшного тут нет, ведь здесь находится он. И он будет стараться изо всех сил, только бы не подпустить к своей хозяйке опасности, угрозы и расстройства. Пусть ходят где-нибудь подальше от нее, ведь он урс, пес из породы хранители. Конец первой книги. Продолжение следует.